Бонус. Андрей. Я сидел в самолете и слушал щебетание Карины. Вернее, не слушал, а делал вид. Она что-то говорила о важности таких визитов, общении с министрами и аристократией вне приемов и официальных встреч. Скорее всего, именно поэтому добрая душа Карина Верден смоделировала в моем безумном расписании два свободных дня». То есть, свободны они были относительно. Помощница все равно надавала мне кучу заданий. Потрясающий абсурд моей жизни. Вроде бы я главный, но по сути ничем не управляю. Ладно, допустим, это перебор. Управляю я нормально, но все же мое личное пространство категорически страдало. Его практически не было. Наверное, я на подсознании отключился от наставлений Карины. «Не хотел быть президентом. Хотел просто отдохнуть у Торнтонов, встретиться с Сашкой и с Тернами. Последних я узнал совсем недавно, но мы как-то сразу прониклись друг другом. В этой компании мне хотелось ни о чем не думать. Особенно о стране, ответственности и втором сроке, который подбирался все ближе». «Андрей, ты меня слушаешь?» «Нет», – честно ответил я. «Все понятно». Карина обиделась и направилась к выходу. «Мне стало немного стыдно за такое скотское отношение. Я догнал ее и вернул обратно в кресло. Кажется, она не сильно злилась. Слушаю, теперь очень внимательно. Пожалуйста, дай одно задание. На больше меня не хватит. Я очень хочу просто покататься верхом и провести время с друзьями». Карина сменила гнев на милость. «Ладно, понимаю тебя, но и ты пойми, Громов, скоро выборы. Мы идем на второй срок?» «Идем», — пожалуй, впервые даже самому себе ответил я. «Ты провалишься без хорошей компании и в одиночку?» «У меня есть ты еще куча народу», — не согласился я. «Я не об этом. Тебе нужно жениться». «О, нет». Я закрыл глаза руками, жалея, что остановил Карину. Не скажу, что это было открытие года. Меня многие хотели женить и до первых выборов. Но я не хотел. Да, Андрей, для первого срока ты все сделал правильно, но чтобы принести людям надежность и стабильность, сначала сам стань таким. Жена не показатель надежности, заспорил я, но знал, что не прав. Карина подтвердила». «Я все знаю, Андрей, самодостаточная личность и все такое. Но в нашей стране президент должен быть женатым. Так за него лучше голосуют. Даже Горбачева перестали проклинать после смерти Раисы. У нас президент – это человек прежде всего, потом уже должность. А хороший человек должен быть женат. А потом ты прикажешь мне рожать детей и завести собаку», – простонал я. «Посмотрим. Для начала женись. И я советую найти жену, которая тебе будет нравиться. Народ чувствует халтуру. Присмотрись к своим друзьям. Пусть познакомят тебя с какой-нибудь интересной леди. Время еще есть. Успеете влюбиться. Найди принцессу в Англии. Их там много. Будет одновременно полезно для международных отношений. Я застонал, даже не пытаясь больше спорить». Карина и сама все понимала, но ее работа велела направлять меня в нужное русло. «Доброго пути, господин президент», – издевательски пожелала помощница и собрала документы со стола. «Спасибо», – буркнул я. Бортпроводница проводила Карину, и пилот почти сразу объявил взлет. «Я хотел бы избавиться от наставлений, которые получил в дорогу». Но весь полет до Лондона слова помощницы не вылетали из головы. Карина была права, конечно. Я все это знал и без нее. Но что делать, если я все еще любил покойную жену? Что делать, если я так и не смог поверить в ее смерть? Только приземлившись, я перестал вспоминать Марину. В любом случае, она бы не желала моей скорби. Про принцессу я тоже больше не думал. Меня ждал Каслторн, прогулки верхом, шумные обеды в столовой и ночные разговоры с друзьями за стаканом виски в кабинете Беннингтона. Я не мечтала о лучшем отдыхе и лучшей жизни, счастье в мелочах, черту невесту, я не верил, что смогу снова полюбить и не стал устраивать театр. Но у судьбы оказалось совсем иные планы на мой счет». История Андрея Громова в книге «Невеста президента».